Глава 18. Восход. На следующее утро Андре Луи прогуливался по террасе в Медоне. Был очень рано и только что взошедшее солнце превращало в бриллианты росинки на лужайке. Внизу, за пять миль отсюда, над Парижем поднимался утренний туман. Несмотря на ранний час, в доме на холме все уже были на ногах и в суматохе готовились к отъезду. Вчера ночью Андрей Луи благополучно выбрался из Парижа вместе с матерью и Алиной, и сегодня они должны были уехать в Коблинс. Андрей Луи прохаживался, заложив руки за спину, погруженный в свои мысли. Никогда еще жизнь не давала ему такого богатого материала для размышлений. Вскоре из библиотеки через стеклянную дверь на террасу вышла Алина. «Вы рано поднялись?» — приветствовала она его. «Да, пожалуй». — Честно говоря, я вообще не ложился. Я провел ночь, вернее, ее остаток, размышляя у окна. — Мой бедный, Андре. — Вы верно охарактеризовали меня. — Я действительно бедный, поскольку ничего не знаю и не понимаю. Это состояние не так уж удручает, пока его не осознаешь. А тогда, — он развел руками, — Алина заметила, что у него измученный вид. Она пошла рядом с ним вдоль старой гранитной балюстрады, над которой герань разметала свой зелено-алый шлейф. «Вы уже решили, что будете делать?» — спросила Алина. «Я решил, что у меня нет выбора. Я тоже должен эмигрировать. Мне повезло, что я имею такую возможность. Повезло, что вчера в Париже я не нашел в этом хаосе никого, перед кем мог бы отчитаться. Если бы я сделал эту глупость, то сегодня уже не был бы вооружен вот этим». Он вынул из кармана всемогущий документ комиссии 12, предписывающий всем французам оказывать представителю любую помощь, которую он потребует, и предостерегающий тех, кто вздумает ему мешать, и развернул перед Алиной: С его помощью я в сохранности довезу вас всех до границы, а дальше господину де Киркадью и госпоже де Плугастель придется вести меня. Таким образом, мы будем квиты. Квиты? повторила она. Но вы же не сможете вернуться. Вы, конечно, понимаете, как мне не терпится это сделать. Алина, через день-два начнут наводить справки, что со мной случилось. Все выяснится. А когда начнется погоня, мы будем уже далеко. Вы же не думаете, что я смог бы дать правительству удовлетворительное объяснение по поводу своего отсутствия, если только останется какое-нибудь правительство, которому пришлось бы давать отчет? Вы хотите сказать, что пожертвуете своим будущим, своей карьерой, которая только начинается? У нее дух захватило от изумления. При нынешнем положении дел для меня не может быть карьеры, по крайней мере, честной. А вы, надеюсь, не считаете, что я бесчестен? Пришел день Дантонов и Маратов, день сброда. Бразды правления будут брошены толпе, или она захватит их сама, пьяная, от тщеславия... которые возбудили в ней Дантона и Мараты. Последует хаос, деспотия грубых скотов, управление целого его недостойными элементами. Это не может долго продолжаться, так как если нации не будут управлять ее лучшие представители, она неминуемо задохнется и придет в упадок. — А я думала, что вы республиканец. — Да, это так. И я говорю, как республиканец. Я хочу, чтобы во Франции было общество, которое выбирает свое правительство из лучших представителей всех классов и отрицает право какого-либо из классов на захват власти, будь это дворянство, духовенство, буржуазия или пролетариат, поскольку власть, сосредоточенная в руках одного класса, пагубна для всеобщего блага. Два года тому назад казалось, что наш идеал стал реальностью. Монополия власти была отнята у класса, который слишком долго правил, передавая власть по наследству, что несправедливо, власть равномерно распределили по всему государству. И если бы на этом остановились, все было бы хорошо. Но мы зашли слишком далеко, увлеченные порывом и подхлестываемые сопротивлением привилегированных сословий, и в результате ужасные события, которые мы вчера наблюдали и которые только начинают разворачиваться. — Нет, нет, — заключил он, — там могут делать карьеру только продажные пройдохи, но не человек, который хочет себя уважать. Пришло время удалиться, и, уходя, я ничем не жертвую. — Но куда вы пойдете? Что будете делать? — Что-нибудь подвернется. За четыре года я успел побывать адвокатом, политиком, учителем фехтования, актером, да особенно последним. В мире всегда найдется место для скромуша. А знаете, в отличие от скоромуши, я, как ни странно, проявил предусмотрительность и теперь владелец маленькой фермы в Саксонии. Думаю, мне бы подошло сельское хозяйство. Это занятие располагает к созерцанию, а я, в конце концов, никогда не был человеком действия и не подхожу на эту роль. Алина взглянула ему в лицо, и в синих глазах ее была задумчивая улыбка. Интересно, существует ли роль, на которую вы не подходите? Вы так думаете? Однако нельзя сказать, чтобы я добился успеха хоть в одной из тех ролей, которые играл. Я всегда кончал тем, что удирал. Вот и теперь удираю, оставляя процветающую Академию фехтования, которая, вероятно, достанется Ледюку. Виной этому политика, от которой я также удираю. Вот что я действительно умею. Это тоже отличительная черта Скоромуша. Почему вы всегда подтруниваете над собой? Наверное, потому что считаю себя частью этого безумного мира, который нельзя принимать всерьез. Если бы я принимал его всерьез, то лишился бы рассудка, особенно после того, как объявились мои родители. — Не надо, Андре, — попросила она. — Вы же знаете, что сейчас не искренне. Конечно. Как вы можете ожидать от человека искренности, когда в основе человеческой природы лежит лицемерие? Мы воспитаны в лицемерии, живем им. и редко осознаем его. Вы видели, как оно свирепствует во Франции последние четыре года? Лицемерят революционеры, лицемерят сторонники старого режима. И в конце концов лицемерие породило хаос. И сам я, критикующий все подряд в это прекрасное, богом данное утро, самый отъявленный лицемер. Именно осознание этой истины не давало мне спать всю ночь. Два года я преследовал... всеми возможными средствами господина де дозира -да он запнулся, как бы не решаясь произнести это имя. Два года я обманывал себя относительно мотивов, подстегивавших меня. Вчера ночью он назвал меня своим злым гением и признал, что это высшая справедливость. Возможно, так оно и есть. И даже если бы он не убил Филиппа Девельмурена, это ничего бы не изменило. — Да нет, теперь я точно знаю, что это так. И вот почему я называю себя лицемером, бедным лицемером, занимающимся самообманом. — Но почему, Андре? Он спокойно смотрел на нее. — Потому что он добивался вас, Алина. И из-за этого я был непримирим к нему. — Я напряг все силы, чтобы сокрушить его и таким образом спасти вас, чтобы вы не стали жертвой собственного тщеславия. Мне не хочется о нем говорить, но я должен сказать несколько слов, надеюсь, в последний раз. До того, как пересеклись линии наших жизней, я слышал, что о нем говорили в деревне. Вчера ночью он упомянул несчастную мадемуазель Бене и, пытаясь оправдаться, ссылался на свое воспитание и образ жизни. Что тут можно сказать? Он, вероятно, не может быть иным, но довольно. Для меня он был воплощением зла, как вы воплощением добра. Он олицетворял грех вы чистоту. Я возвел вас на самый высокий трон, и вы его заслужили. Мог ли я допустить, чтобы вас увлекло вниз ваше тщеславие, чтобы зло сочеталось браком с добром? Что кроме горя могло это вам принести? Так я вам и сказал в тот день в Гаврияке. И я решил спасти вас любой ценой от этой ужасной участи. А моя неприязнь к нему приобрела личный оттенок. Если бы вы сказали мне, что любите его, все было бы иначе. Я бы мог надеяться, что в союзе, освященном любовью, вы поднимаете его до себя. Но сочетаться с ним без любви, о, это было отвратительно. И я сражался с ним, крыса против льва, сражался упорно, пока не увидел, что любовь вытеснила в вашем сердце тщеславие. И тогда я прекратил борьбу. Любовь? вытеснила тщеславие. На глазах ее закипали слезы, пока она слушала его, но сейчас волнение уступило место изумлению. «Когда же вы это заметили?» «Когда?» «Я... я ошибся, теперь я знаю. Однако в то время... Ну да, в то утро, когда вы, Алина, пришли просить меня отказаться от дуэли с ним, вами двигал страх за него?» «За него. Это был страх за вас!» Воскликнула она, не сознавая, что говорит, но это не убедило его. За меня? Но вы же знали, все знали, чем я занимался ежедневно и чем кончались мои прогулки в Булонский лес. Да, но он отличался от тех, с кем вы дрались. У него была репутация очень искусного фехтовальщика. Дядя считал его непобедимым и убедил меня, что если вы встретитесь, ничто не спасет вас. Он смотрел на нее, нахмурившись. Зачем вы так, Алина? — спросил он строго. «Я понимаю, что, изменившись с тех пор, вы хотите сейчас отречься от прежних чувств. Наверное, таковы женщины». «О чем вы говорите, Андре?» «Как вы не правы! Я сказала вам правду». «Значит, это из страха за меня вы упали в обморок, увидев, что он возвращается с поединка раненый?» «Вот что тогда открыло мне глаза. Раненый? Я не заметила его раны». Я увидела, что он сидит в коляске, живой и невредимый, и решила, что он вас убил, как обещал. Какой еще вывод я могла сделать? Андре Луи увидел ослепительный свет и испугался. Он отступил, прижав руку к колбу. Так вот почему вы упали в обморок? спросил он недоверчиво. Алина смотрела на него, не отвечая. Она поняла, что увлеклась, и, желая убедить его, сказала лишнее. В глазах ее появился страх. Андре Луи протянул к ней руки. «Алина! Алина!» — его голос дрогнул. «Так это из-за меня!» «Фу, Андре! Слепой Андре!» «Конечно, из-за вас!» «Только из-за вас!» «Никогда! Никогда он меня не интересовал, и о браке с ним я подумала лишь один раз, когда когда в вашу жизнь вошла та актриса, и я...» Она замолчала и, пожав плечами, отвернулась. «Я решила жить ради тщеславия, так как больше не для чего было жить». Он дрожал. «Я грежу или зашел с ума...» — Вы слепы, Андре, просто слепы. — Слеп лишь в том случае, когда увидеть означало бы быть самонадеянным. И тем не менее прежде я не замечала, чтобы вам не доставало самоуверенности, — ответила она задорно, став прежней Алиной. Когда минуту спустя господин де Киркадио вышел из библиотеки на террасу, он увидел, что они держатся за руки, не сводя друг с друга глаз, словно в блаженном райском сне. Конец книги. Апрель 2014 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.